Каюта была полна воды. Вода, видимо, проникла через какое-то отверстие в днище. Повреждений нигде не было. И тут миссис де Винтер... Он перепугался до смерти. Капитан Сир умолк, поглядел через плечо, словно боялся, как бы нас не услышали слуги. «На полу каюты лежало тело», — тихо произнес он. «Одни кости, понятно, мяса на них не осталось». «Но это был целый скелет. Он видел череп, ребра, конечности. Он поднялся наверх и тут же доложил обо всем мне. Теперь вы понимаете, миссис де Винтер, почему мне необходимо видеть вашего мужа?» Я глядела на него во все глаза. Постепенно смысл его слов дошел до меня. К горлу подкатила тошнота. «Считалось, что она была одна на яхте», — прошептала я. «А выходит, там был кто-то еще, и никто ничего не знал? Похоже на то». «Кто это мог быть?» — сказала я. «Ведь если бы кто-нибудь так надолго пропал, родственники бы знали». В то время об этом писали во всех газетах, как могло случиться, что кто-то остался в каюте, а миссис де Винтер нашли за много миль отсюда, и то спустя месяцы. Капитан Сирл покачал головой. «Я знаю не больше вас», — сказал он. «Нам известно одно, в яхте лежат чьи-то останки, и мы должны сообщить об этом в полицию. Боюсь, что дело будет предано гласности, миссис де Винтер. Не представляю, как мы сможем этого избежать. Так неприятно для вас и мистера Деввинтера, так несправедливо. Живете себе тихо и мирно, ничего не хотите, только быть счастливыми, и надо же, чтобы стряслась такая беда. Теперь я знала, чем было вызвано мое дурное предчувствие. Несевший на мель корабль предвещал беду. И не плачущей чайки, и не тонкая черная пароходная труба, обращенная к берегу, нет. Угроза таилась в неподвижной темной воде, в том неведомом, что скрывалось под ней в водолазе, спускавшемся в холодные безмолвные глубины и наткнувшемся на яхту Ребекки и ее мертвого спутника. Он дотрагивался до яхты, заглядывал в каюту в то самое время, как я сидела на утесе над морем, не ведая ни о чем. Если бы только... — Не надо было ему говорить, — сказала я, — если бы только мы могли скрыть все это от него. — Вы же знаете, я бы с радостью, если бы это было возможно, миссис де Винтер, сказал портовый инспектор. Но при сложившихся обстоятельствах приходится поступать вопреки личным чувствам. Я должен исполнить свой долг и обязан сообщить о найденном мертвом теле. Он внезапно остановился. В комнату вошел Максим. «Привет», — сказал он. «Что-нибудь случилось?» «Я не знал, что вы здесь, капитан Сирул. В чем дело?» «Нет, больше выдержать я не могла. Я вышла из комнаты. Чего еще ждать от трусихи?» И плотно закрыла за собой дверь. Я даже не взглянула Максиму в лицо. У меня осталось смутное впечатление, что он выглядит усталым. Костюм измят, шляпы нет». Я вышла в холл, подошла к входной двери, Джаспер шумно лакал воду из миски, помахал хвостом, увидя меня, и продолжал пить, затем помчался ко мне в припрыжку и встал на задние лапы, положив передние на платье. Я поцеловала его в макушку, вышла и села на террасе. В нашей жизни наступил переломный момент, и я должна храбро встретить его. Я должна превозмочь свои старые страхи, свою стеснительность, свою неуверенность в себе, свое неизлечимое чувство неполноценности. Все это надо теперь отбросить прочь. Если я потерплю неудачу теперь, я никогда уже не смогу победить. Другой возможности мне дано не будет». Я сидела, в вонзив ногти в ладони, и отчаянно, безнадежно, без слов молила о мужестве, сама не зная кого. Я просидела так минут пять, глядя на зеленые лужайки и катки с цветами на террасе.